шестая. После концерта и банкета в честь закрытия съезда он вернулся домой на рассвете, не раздевшись рухнул на кровать. Проснулся бодрым, обновленным. Привычная гимнастика доставила ему какое-то особенное удовольствие. Каждое отжимание, приседание и подтягивание наполняло тело радостной искрящейся энергией. Девять, десять, одиннадцать... Мне ничего не почудилось, это вовсе не фантазии. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать... Конечно, там, на съезде, сам заметил меня, выделил из серой массы, потому что он гениально разбирается в людях, видит насквозь, знает все обо всех, о каждом. Двадцать восемь, двадцать девять, тридцать чувствовал своей особости, избранности, жило в нем с детства, но он не был уверен, постоянно взвешивал плюсы и минусы. Родился и рос в грязной коммуналке, отец — путевой обходчик, мать — уборщица, это, конечно, минус. Зато анкетные данные безупречны, предки по отцовской по материнской линии сплошь батраки до пролетарий. Все русские, сомнительных примесей нет». Социальное происхождение и кровь чисты, как слеза младенца, хоть под микроскопом разглядывай. Это, конечно, плюс. То, что он вообще появился на свет и выжил, колоссальный плюс. До него мать родила двоих, мальчика и девочку. Мальчик умер в полтора года от коклюша, девочку в роддоме заразили стафилококом, умерла в двухнедельном возрасте. Отец запил не до, а после его рождения. Плюс и не маленький. От алкоголиков часто рождаются придурки. Потом у матери из-за отцовских запоев случилось три выкидыша, и это сразу три плюса. Не нарожало уродов. Такие родственники могли бы в будущем подпортить кристальную анкету. Еще два плюса. Мать выжила, оправилась после выкидышей, отец не сел в тюрьму, не стал инвалидом, а угодил с пьяну под товарняк, то есть погиб на своем законном рабочем месте при исполнении служебных обязанностей в результате несчастного случая. Они с матерью остались вдвоем, и вся ее любовь досталась ему, единственному драгоценному сыночку. Он растерся полотенцем до красна и принялся внимательно изучать свое отражение. «Да, точно, лицо у него необыкновенное». Чеканные мужественные черты определенно указывают на кристальную чистоту крови и принадлежность к элите человечества. Такие, как он, наделены сверхспособностями, призваны разоблачать и карать врагов, устанавливать свои порядки, побеждать и владеть миром. Не только внешность, но и биография — прямое тому подтверждение. Даже самые увесистые минусы в итоге оборачивались плюсами. В 1940-м, когда ему исполнилось 15, ввели платное обучение. 200 рубликов за 9-й класс, столько же за 10-й, а за каждый курс вуза по 400. Мать мечтала, чтобы он закончил десятилетку, поступил в вуз, он и сам этого хотел. Но пришлось после 8-го идти в ФЗО при вагоностроительном заводе. Летом 41-го завод эвакуировали в Пермь. Призывной возраст настиг его в 43-м, в глубоком тылу. Он работал учеником мастера, резво продвигался по комсомольской линии и призыву не подлежал. А вот пошел бы в девятый-десятый, не попал бы на оборонный завод и легко угодил бы в 43 третьем на передовую. Ну ладно, допустим, не сразу и не на передовую. Такого толкового активного комсомольца вполне могли бы направить на курсы работников особых отделов при высшей школе НКВД. Оттуда прямая дорога в СМЕРШ. Вроде неплохо. Вполне себе плюс, но лишь на первый взгляд. Потому что Смерж это Абакумов Виктор Семенович, вчера всесильный министр, генерал-полковник, а сегодня — разоблаченный враг, глава сионистского заговора. Вчера здоровенный мужик, наглый, хитрый, ненасытный, сегодня беззубый калека с отбитыми почками и переломанными костями. Вчера обитал в хоромах, имел полдюжины постоянных любовниц и сколь угодно временных. Сегодня заключённый номер 15 в Лефортове. Допросы круглые сутки, карцер, холодильник, кандалы, дубинка и плеть по самым чувствительным местам. Большая чистка началась именно с ареста Абакумова и его заместителей летом 51-го. Сегодня, осенью 52-го, абакумовских людей в органах почти не осталось. Стал быть, тот факт, что он в СМЕРШе не служил, в органы пришел с комсомольской работы, можно считать самым главным плюсом в его жизни. Каждый плюс — это аванс. Важно правильно им воспользоваться, а для этого надо шевелить мозгами, анализировать чужие минусы и делать выводы. Дачный кооператив «Буревестник» раскинулся на берегу реки Сонии в Красногорском районе Московской области, в 23 километрах от МКАД. Доехать можно было на машине по Минскому шоссе либо электричкой от Белорусского вокзала до платформы Куприяновка. Путь пешком от Куприяновки до Буревестника занимал полтора часа, если идти не спеша, с тяжелыми сумками, и минут сорок, если скорым шагом, налегке. Справа, вдоль шоссе, за ровными рядами молодых елок простирались пастбище животноводческого колхоза «Заря коммунизма». Слева ребило в глазах от березовых стволов. Рощу рассекала бетонка, крепкая, широкая, с канавками по обе стороны. Даже весной, в распутицу, по ней удавалось пройти в городской обуви, не замочив ног, и машины проезжали гладко, не подпрыгивая на ухабах, не брызгая грязью. Такие дороги Вячеслав Олегович видел только в буржуазной Европе. Буревестнику повезло. Ближайшим соседом был генеральский поселок Раздольное. Общую дорогу клали солдаты, которые строили генеральские дачи под строгим присмотром генеральш. Солдатам тоже повезло. Строить дома и дороги в мягком подмосковном климате, на свежем воздухе, все же лучше, чем проходить срочную службу где-нибудь в Средней Азии или на земле Франции и Иосифа. Оба поселка выходили на пологий песчаный берег Сони. В летнюю жару дачники, от младенцев до стариков, высыпали на пляж, чистый, закрытый для посторонних, с кабинками, зонтиками, огороженным лягушатником для малышей и вышкой, на которой дежурил солдат-спасатель. Соня в некоторых местах была глубока». На противоположном берегу, крутом, высоком, велась белым бинтом стена древнего XVI века мужского монастыря Иоанна Предтечи. Места были обжитые, дачные. В 90-х годах XIX века купец Куприянов купил огромный участок земли, вырубил яблоневые сады и построил полсотни дачных домиков, каждый с душем и туалетом. Сезон открывался в начале мая, закрывался в конце сентября. Аренда стоила дорого, приезжали только состоятельные москвичи. Пять месяцев тут танцевали на благотворительных балах, ставили любительские спектакли, катались на лодках, варили варенье, писали стихи и акварельные пейзажи. На открытых верандах кипели самовары, хрипели граммофоны, над полянами летали теннисные мечи, в роще мелькали белые платья барышень, шуршали велосипедные шины. По утрам лился перезвон монастырских колоколен, гремели бедонами деревенские молошницы. Из купальных павильонов спускались по лесенкам в воду барышни в сорочках до щиколоток, молодые люди в смешных полосатых трикодах колен. Дачные домики сгорели, но сохранилась усадьба, построенная в начале XIX века в стиле ампир, окруженная старинным парком, с прудом, аллеями, беседками и скульптурами. После революции в усадьбе разместились клуб управления колхоза «Заря коммунизма». Во время войны там устроили госпиталь, потом санаторий Министерства обороны для высшего командного состава. Командному составу понравились эти красивейшие места. В конце 50-х рядом с санаторием выросли генеральские дачи, скоро присоседились генералы литературные, члены правления Союза писателей, главные редакторы журналов и книжных издательств военно-патриотической направленности. Участки давали щедрые, от 20 соток и больше. Дома строили просторные в 2-3 этажа с городскими удобствами. Печами, каминами и баньками дачники обзаводились просто ради удовольствия. Стены и внутренние строения монастыря уцелели. В 20-х позбивали кресты с куполов, сняли колокола, в кельях поселили беспризорников. В 30-х там была тюрьма НКВД, во время войны оружейный склад, потом завод имени Ворошилова. В бывших кельях жили конюхи, на монастырской территории построили конюшни, в храме оборудовали ветлечебницу. Обитатели поселков с удовольствием занимались верховой ездой. Берега соединяли два моста — старинный, белокаменный, монументально красивый трехарочный акведук и современный, надежный, но неинтересный. Вячеслав Олегович любил дачную жизнь. Она напоминала ту, прежнюю, конца девятнадцатого, начала XX века. Он родился в двадцать третьем, ту жизнь знал по Чехову, Бунину, Горькому, по картинам Коровина, Серова, Поленова, по открыткам, фотографиям, музейным интерьерам. Чем старше он становился, тем сильнее тянуло его туда, в незабвенное прошлое. Он тратил много времени и средств на старинные вещи и вещицы, охотился за ними в Москве и в провинции. Он предпочитал мебель в стиле русского национально-романтического модерна и неоклассицизма, но в московской квартире, пышным, с высокими спинками диваном, трёхметровым, похожим на сказочные терема, буфетом, было тесновато. Они требовали простора, высоких потолков, чистого воздуха. Они просились на дачу. На даче в гостиной нашел свое место гигантский обеденный стол из ясеня, святыми ножками и причудливой резьбой по периметру столешницы. Любовь и гордость Вячеслава Олеговича. Он купил его случайно, за бесценок, в разломанном, ободранном виде. На внутренней стороне столешницы сохранилось клеймо торгового дома «Мюр и Мерелиз». Реставрация обошлась дороже покупки и доставки, но это не важно. Стол. Душа дома. За ним помещалось 24 человека, а если потесниться, влезало и 30. Важных гостей усаживали на мягкие гамсовские стулья с подлокотниками, тех, кто попроще — на длинную лавку со спинкой, а случайным — одноразовым, по меткому выражению Оксаны Васильевны. Доставались круглые табуретки с хохламской росписью, красивые, но неудобные. Вячеслав Олегович обещал жене приехать на дачу засветло, но... Не получилось. Уснул около трех ночи, будильник не завел, проснулся поздно. За завтраком включил телевизор, показывали телеспектакль по обрыву Гончарова. Он увлекся. Очень любил этот роман, и постановка была неплоха. Потом решил все-таки посидеть над своими черновиками, хотя бы и пару часиков, опять увлекся. Позвонила Оксана Васильевна. Как, ты еще не выехал? Он принялся собираться, то и дело перезванивал на дачу, уточнял про скатерть, вилки, пряности и еще кучу всяких мелочей, которые жена просила привезти. В машине он долго выбирал кассету. Наконец поставил оперу римского Корсакова «Сказание о невидимом граде китиже и Деве Февронии». Тронулся под звуки увертюры, пересек МКАД, подпевая лирическому дуэту Февронии и Княжича, свернул в березовую рощу под хор толпы, смех и солу медведя на дудке. Нападение татар на Китиш, паникой, отчаянное многоголосие «Ой, беда, беда идёт, люди, ради грех наших тяжких!» Так разволновали его, что он едва не проскочил ворота своего участка. Окна сияли уютным дачным светом, цветные стекла веранды отбрасывали на снег зеленые, красные и синие блики. Возле дома стояли две черные волги и одна бежевая. На заснеженной лужайке блестела мишурой живая елка, рядом дымил мангал. Угли в нем помешивал прапорщик в валенках и телогрейке, личный повар генеральской четы Дерябинах. Вячеслав Олегович выключил музыку, заглушил мотор и услышал странный звук, будто где-то кричали сразу несколько младенцев. На крыльце звук усилился, это был пронзительный невозможный виск. Галанов открыл дверь, и на него упала Оксана Васильевна, бледная до синевы. — Славик! — от нее сильно пахло валерьянкой. Виск впивался в уши, резал мозг. Через плечо жены Вячеслав Олегович увидел генерала федю Уральца в толстом свитере и старых домашних валенках. Рожа раскраснелась, глаза блестели. «Привет, хозяин! Заждались тебя! Тут, видишь, какая история!» На веранде было холодно, у Феди изо рта валил пар с отчетливым коньячным запашком. Полные плечи Оксаны Васильевны дрожали под легкой пуховой шалью. «Славик!» — бормотала она, повиснув на нем всей тяжестью. «Ужас, ужас, ужас!» Виск внезапно оборвался. Послышались мужские голоса и смех. В дверном проеме возникла массивная фигура генерала Вани Дерябина. «А, Славка, ты, как всегда, самое интересное пропустил!» Генерал хлопнул по спине Оксану Васильевну. «Ну-ну, Ксанчик, хорош трястись!» «Привет, Иван. Что происходит?» Вячеслав Олегович осторожно попытался отстранить жену. Она намертво вцепилась в воротник его дубленки и продолжала бормотать, как в бреду. «Ужас, ужас, ужас!» «Ты, Слав, главное, не волнуйся!» — загудел сиплый басок уральца. «Тут видишь, какая история. Колхозники поросят привезли. Молочных. Только...» «О, вот и наш герой!» — радостно воскликнул генерал Ваня. «Прошу любить и жаловать». Посреди веранды стоял, широко расставив ноги, невысокий лысый крепыш лет сорока пяти, в ковбойке с закатными руками, в цветастом фартуке Клавдии. Он выскользнул из кухни бесшумно, как призрак. Розовый череп сиял под люстрой, поблескивали крутые румяные скулы, короткий приплеснутый нос. «Какой гладкий», — заметил про себя Галанов, будто глазурью облит. «Добрый вечер, Вячеслав Олегович», — произнес приятный баритон. Галанов поздоровался и машинально пожал протянутую крепкую кисть. «Эх, Славка-Славка, даже не представляешь, как нам сегодня повезло», — Возбужденно бухтел генерал Федя. Оксана Васильевна, наконец, опомнилась, отпустила воротник дубленки. «Да уж, повезло, подфартило. Поросят привезли живых, я хотел назад отправить. Отправить!» Пискляво передразнил ее Федя. «Хорош был бы стол без поросят. Спасибо нашему дорогому профессору. Выручил, взял на себя нелегкую мужскую работу». Все посмотрели на глазу Ровного. Тот скромно улыбнулся. Оксана Васильевна выдавила ответную улыбку. Да — Да-да, спасибо. Извините за такую мою реакцию. Просто они кричали, будто младенцы. Она поправила прическу и одернула кофточку. — Неужели нельзя как-то иначе? Ну, гуманней. Ну, я не знаю. Усыпить, чтобы не мучились. — Наркоз дать? — хихикнул генерал Ваня. — Санч, к солнцу моё, тебя ж предупреждали. Вон слабонервные все заранее ушли воздухом дышать. А ты... — генерал Федя укоризненно покачал головой. «Упрямая она у тебя, Славка! Ох, упрямая!» Снаружи послышались шаги, голоса в дверь постучали. «Можно, можно!» — пробасил Федя. «Страсти мордасти закончились!» Веранда наполнилась запахом свежего снега, холодного меха, дорогого парфюма, топотом, щебетом, паром дыханий. С прогулки вернулись генеральша Дерябина, седовласая, высокая, статная, в коричневой норке. Их дочь Вера, Уфимцева по мужу. Сорокалетняя белокурая красавица в серебристой норке в ярком павловском платке. Их внук, пятнадцатилетний Глеб, в дутой канадской куртке с капюшоном. Супруги Сошниковы с дочками-близнецами, жена Уральца, Зоя, Толстух в каракуле с пятилетним закутным до глаз внуком. Клавдия в дохе и валенках, супруги Потаповы. Последней влетела хохочущая, засыпанная снегом парочка, сын Потапова Станислав, аспирант филфака МГУ, и Вика, младшая дочь Вячеслава Олеговича и Оксаны Васильевны. Комбинезон так и не высох, но торчать в квартире стало уже не в моготу. Надо было хотя бы дойти до гастронома, купить еды. Лена достала из шкафа старую цигейковую шубку, которую носила с 4 до 6 лет. Шубка пованивала нафталином и ждала, когда подрастет Никита. В санке постелила байковое одеяло, надела на Никиту два теплых костюмчика, упаковала его в шубку, замотала шарфом. Морозец был легкий, не злой. Ветер утих. Справа, за белым пустырём, на пригорке, виднелась прозрачная лесная опушка. Светлые тучи висели так низко, что, казалось, верхушки сосен щекочет их пухлые подбрюшья. Слева тянулись одинаковые серо-белые новостройки с рядами балконов, как тетрадные листки в линейку. До цивилизации с универсамом, поликлиникой, аптекой и почтой четыре автобусные остановки, а до метро — семь. Автобус ходил редко, на остановке собралась толпа, да и все равно с санками не влезешь. Она отправилась пешком по обочине, вдоль трассы. По утрамбованному снегу санки скользили довольно легко, правда иногда приходилось перетаскивать их вместе с Никитой на руках через шершавые окаменевшие кучи песка и глины. На улице Никита сразу успокоился, с любопытством глядел по сторонам. В коляске с высокими бортами он мог видеть только небо. В санках открывался широкий обзор. Лена подумала, что для него это почти кругосветное путешествие. Глазища сияли, щеки порозовели, помпон вязаной шапки покачивался, санки прыгали на ухабах, эти подскоки Никиту смешили. Он запрокидывал голову, широко открывал рот, заливался хохотом. В шубке он был похож на медвежонка Васю. Из универсама на улицу торчал хвост. Выбросили бананы, а в молочном давали и глазурованные сырки и только что привезли свежую развесную сметану. Не зря ли она прихватила чистую банку с крышкой. С тех пор, как стала кормящей мамашей, от сметаны дрожала, будто кошка. За бананами и в кассу она заняла заранее, к молочному встала. Кроме банки и капроновой сумки имелся у нее с собой свежий номер журнала «Юность», но вытащить не успела, Никит захныкал, пришлось брать на руки. Держать его в шубке было неудобно, тяжело, он вертелся, пытался высвободить руки из длиннющих рукавов, Лена сняла с него шубку, бросила в санки. Так и стояла, боюкая утешая, подталкивала санки ногой по мере движения очереди, сначала в молочные, потом за бананами, потом в кассу. Всего часа полтора. Спасибо, продавщица закрутила для нее крышку сметанной банки. Другие сами закручивали. Да какая-то бабулька подержала мешок, помогла уложить продукты. Хоть восьмилетку окончить успела? Спросила она с любопытством, заглядывая в глаза. Успею еще. Лена присела на корточки и принялась упаковывать Никиту в шубку. Ну а лет сколько тебе? Чертова дюжина. Лена застегнула шубку, замотала Никитку шарфом и поволокла санки к выходу из универсама. «Ой, ты боже ж ты мой!» — запричитала ей вслед бабуля. «А муж-то есть?» «Всего доброго! Спасибо за помощь!» Лена вежливо улыбнулась и помахала рукой. На последних месяцах беременности и после родов ей приходилось постоянно выслушивать вопросы и комментарии уличных доброхотов по поводу ее слишком юного возраста. Она выглядела не старше 14. Маленькая, худющая, темно русые волосы заплетены в тугую косичку, из-под длинной челки глядят широко распахнутые глаза, темно серые при пасмурной погоде и ярко-синие при солнечном свете. Когда ее спрашивали о возрасте, она врала, забавлялась. Но ну, не объяснять же каждой сердобольной тетеньке, что ей уже девятнадцать, что в декрет она ушла со второго курса мединститута, а ребенка родила от законного мужа. Да, она взрослая женщина. У нее есть муж, он любит ее и Никиту. Никто и никогда не задаст Никите вопрос. «Деточка, а где твой папа?»